Вы наверняка заметите лавку Бегрова. Перед ней вечно стоит толпа любопытных. Люди рассматривают картины, часто в 7-8° мороз. Облака от дыхания людей образуют здесь как бы постоянный туман. Дождавшийся своего места перед витриной, когда кто-то из зрителей вдруг и очень, кстати, вспомнит, что у него есть ещё дела в другом конце города, Заничковым мостом, на Леговке или по другую сторону реки, на дальнем проспекте Васильевского острова. Вы, конечно, смешав своё дыхание с дыханием толпы, протиснитесь к ней. Но если вы ещё не очень привыкли к климату и суровости его вас ещё пугает, уверенно поверните ручку двери и смело войдите в само святилище. Бегров, молодой человек с приятными манерами, настоящий джентльмен, даже если вы у него ничего не копите, примет вас с превосходной вежливостью или бездна покажет свои богатства сам он художник вполне светский и образованный человек здесь можно полистать альбомы посмотреть новые гравюры поговорить на эстетические темы и узнать новости мира искусства однажды когда я рассматривал тамгелио гравюры большая акварель помещённая в углу на мальберте своими сочными тонами и роскошным видом решительно привлекла моё внимание. Хотя сумерки уже пригнали дневной свет, часто однако картины, в особенности если они действительно хороши, в этот часоуток как-то магически фосфоресцируют. Кажется, будто они ещё на какое-то время задерживают и собирают в себе уходящий свет.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 Явилось для меня сюрпризом, открытием. Я открывал неизвестные, нетронутые земли искусства. В этом не самом примечательном, но отличающемся завидным местоположением доме, в середине XIX века находился эстампный магазин Александра Ивановича Бегрова, который здесь и жил, в квартире номер 1. Александр пошёл по стопам отца, Гравёра Ивана Петровича Бегрова, ещё в 1817 году открывшего на Невском проспекте одну из первых в России частных литографий и магазин по продаже картин и других произведений искусства. Дядя Александра Карл был известным художником, создавшим в числе прочего портреты двух императоров. Художники и коллекционеры обращались в магазин Бегрова, чтобы совершить сделки. познакомиться с новыми талантами, осуществить пересылку. Рецони, посредник Павла Третьякова, только недавно начавшего собирать свою знаменитую коллекцию, приезжал именно сюда. «Я взял картину сейчас же и сам на извозчике повез к Бегрову. Там будет сделан крепкий ящик и можно будет отослать». Сюда же зимой 1858 года отправился и 48-летний французский писатель Теофиль Готье, впервые путешествовавший по России и внимательно исследовавший жизнь Петербурга, особенно культурную ее часть. Под покровительством Александра II Готье собирал материалы для большого труда по русскому искусству и, конечно, не мог упустить знакомство с современными его представителями. Александру Бегрову, в чей магазин он направился, Было тогда 30 лет. Дела купца второй гильдии шли успешно. Он был поставщиком императорского двора, литографом императорской публичной библиотеки и комиссионером Академии художеств. Илья Репин позже писал «Счетом Бегрова я совершенно доволен. Он очень добросовестен, аккуратен и честен по-купечески». Впечатлившая готье акварель, случайно найденная в углу магазина Бегрова, изображала флорентийскую оргию XVI века. Рассмотрев незнакомую подпись в углу картины, французский путешественник стал расспрашивать Бегрова, что за гений он только что открыл. Работа принадлежала 30-летнему венгерскому художнику Михаю Зичи. Десять лет назад Зичи пригласили в Петербург обучить рисованию внучку Павла I, а теперь, оставив преподавание, Художник перебивался непостоянными заработками на продаже картин. Бегров достал папку и показал Гатье другие работы Зичи. Перед восхищённым французом предстали ещё несколько шедевров. "Как же получилось?" говорил я Бегрову, что Зичи ничего не послал на всемирную выставку, что я никогда не видел ни одной его работы хотя бы в гравюрах, никогда не встречал его картин или рисунков в коллекциях. Видная Ревнивая Россия хранит его в тайне только для себя самой и монополизировала этот тонкий и такой новый и своеобразный талант. Да, спокойно ответил мне Бегров. Зичем много работает для двора и для города. Его рисунки долго не лежат в моей лавке, и если вам удалось увидеть их здесь сразу несколько, это только случай. Просто для них делаются рамы. Флорентийскую оргию уже берут вечером. Вы вовремя пришли. Я вышел из магазина, и, подобно восхищенному недавним чтением Варуха Лафонтену, встречавшему всех вопросом «Вы читали, Варуха?», начинал разговор со всеми вопросом «Знаете ли вы Зичи?». «Конечно же», — всегда отвечал мне собеседник. История знакомства Теофиля Готье с работами Зичи в магазине Бегрова закончилась личной встречей, переросшей в дружбу. И целой главой в его знаменитой книге Путешествие в Россию, сделавшей художника невероятно популярным в свете. Зитя был назначен придворным живописцем и почти 15 лет провёл в этом звании, создавая картины и рисунки из жизни двора.